Сейчас бесполезно прикидываются дурачками. Проекты трассы и планы взрывных работ были выставлены для всеобщего ознакомления в местном отделе планирования на альфа центавре еще пятьдесят земных лет назад, достаточный срок, чтобы подать жалобу по надлежащим каналам.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 Прям не знаю, капризно пожаловался голос. Какая-то апатичная планета, ни капли не жаль. Воцарилась чудовищно-кошмарная тишина. Раздался чудовищный, кошмарный грохот. Водоверилась чудовищно-кошмарная тишина. Флот вагонов медленно уплыл в чернильно-звездную пустоту. Глава четвертая. Далеко-далеко, в противоположном спиральном рукаве галактики, в полумиллионе световых лет от Солнца, Зафот Билброкс, президент галактического правительства, мчался по парям Домограна. Лодка на ионной тяге сверкала и переливалась в лучах домогранского светила. Домогран знойный,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 Многие расценили данный факт как убедительное свидетельство всеобщего безумия. Зафот Бигбаралкс – авантюрист, экс-хиппи, бездельник и маниакальный любитель саморекламы. Принципы устройства галактики понимали всего шесть человек, и они отдавали себе отчет в том,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 Ради которой было задумано само президентство Запада Брокса. Сегодня ему исполнялось двести лет, но то было лишь еще одним случайным совпадением. Почему подходил идеально? От автора. Президент должность во многом номинальная, его функции не распоряжаться властью. а отвлекать от нее внимание. Поэтому Зафот Биллброкс лучший президент за все время существования галактики. Два года из его десятилетнего президентского срока он уже провел в тюрьме за мошенничество. Мало кто осознает, что президент и правительство практической власти не имеют, и лишь шестеро из этого малого числа людей Знают, в чьих руках она на самом деле сосредоточена. Большинство же в душе убеждено, что все решения принимает компьютер. Нет ничего более далекого от истины. Конец примечания. На скалистом острове ожидала толпа ученых. Конструкторов инженеров, создателей «Золотого сердца». Среди общей массы гуманоидов встречались рептилоиды, октопоиды и даже хулуву. Все, кроме хулуву, щеголяли в красочных церемониальных лабораторных халатах. Хулувы по торжественному случаю рефрактировались в свободно стоящие призмы. Толпа затаила дыхание, ослепленно солнцем.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 Но для пущего эффекта ее оснастили крыльями, и те со свистом рассекали поверхность моря, поднимая воздух, сверкающие на солнце каскады воды, которые, бурля и пенис, смыкались за кормой. Билл Брокс любил эффекты. Он резко вывернул штурвал, лодка описала полкруг и опустилась в воду перед скалистым берегом.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 Чем сильнее раскачивалась сфера, тем неподвижнее становился диван, Этака зачехленная скала. Пройдя сквозь радужную оболочку, зафот развалился на диване. Вода вскипела, и сфера на невидимых реактивных струях рванулась ввысь. Каскады кабель срывались ее поверхности и падали в море. Запад Билброкс случился от удовольствия, пытаясь вообразить, как выглядит со стороны. Наконец сфера опустилась на высокий скалистый берег. Президент галактики прибыл. Под громовые овации запад Билброкс вышел из своего экипажа, поднял руку и дождался тишины. Привет, обратился он к толпе.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 И раньше-то обитали в пятидесяти тысячах световых лет от Дамограна. Ничего особенного его и эту девушку не связывало, так? Во всяком случае, уверял Зафат. Триллиан просто сопровождал его в поездках и говорила ему в лоб, что о нем думают. Привет, милая, — сказал он ей. — Привет, — сказал Зафод. Представителям прессы, которые отдельной группой стояли поблизости и нетерпеливо ожидая, когда президент перестанет говорить «привет» и сообщит что-нибудь остренькое для печати. Зав одарил их особо лучистой улыбкой, потому что готовился через считанные секунды выдать им вообще черт знает что.